Глава 11 Мои пальцы в последнем аккорде пробегают по клавишам, и притихший зал взрывается бурными аплодисментами. Свист, крики, поздравления. Я встаю с банкетки и поворачиваюсь к зрителям. Все, от первокурсников и преподавателей до старших курсов, хлопают мне. Задние ряды вообще стоят. В груди щекотно. Я глубоко дышу, чтобы сдержать слезы. Улыбка появляется сама собой. Мне совершенно не страшно вот так стоять на обозрении перед таким количеством людей. Марк поднимается с цветами на сцену и подходит ко мне. Он в джинсах и светлой рубашке на выпуск. Он улыбается и смотрит только на меня. Ослепительно красивый парень мой. Мечта всех девушек университета. Его улыбка говорит «Все хорошо, малышка, ты справилась. У тебя получилось. Посмотри, они в восторге». Мои руки дрожат, а горло сводит. Я так благодарна ему за поддержку, за то, что поселил во мне эту уверенность, что я смогу. Он протягивает букет и наклоняется, чтобы поцеловать меня в щеку. Мурашки бегут, когда его губы касаются моей кожи. А потом он шепчет мне что-то на ухо. Я не могу разобрать. Включается фоновая музыка, и мне не слышно. Но чуть прислушавшись, я понимаю, что он... Мурлычет. Громче и громче и даже странно щекочет моё ухо. «Эй!» — шепчу удивлённо, перетаптываясь с ноги на ногу перед внимательно следящей за нами публикой. А потом просыпаюсь. «Барри!» — притискиваю к себе кота, что умостился на подушке рядом с моей головой. «Ты меня разбудил, вредный ты кот!» Барометр упирается лапками мне в плечо и начинает мять его, едва-едва выпуская коготки. «Что-то с вечера незаметно было, что ты соскучился». Бормочу, сдувая упавшие на лицо волосы. «А теперь проголодался, да?» Кот проявляет всю свою кошачью любовь, мурча и отираясь острой мордочкой о мой подбородок. Я вздыхаю и сползаю с постели. Не выспалась. Сидела вчера почти до часу ночи с заданием по философии. Вот зачем она нужна климатологу? Где точные науки и расчеты, и где, блин, философия? Когда мозг полностью настраивается на новый день, меня пробирает морозом. Вчера я согласилась играть роль девушки Марка Постоленко. Но не потрудилась узнать, как это будет и что мне нужно будет делать. Или, может, ничего? Может, я просто один-два раза пообедаю с ним за одним столом в столовой? Это его сталкерша увидит, павианы тоже. И на этом всё? Бабушка сегодня тоже с утра уже уехала. Так что я снова на автобусе. Пью чай с блинчиками которые она испекла утром, и собираюсь в университет. Повязав поверх пальто свой любимый шарф, я вдруг словно зависаю. А все потому, что меня окутывает уже знакомый цитрусовый запах. Он что, носил его? Смотрю в зеркало у выхода и замечаю, что щеки у меня стали розовыми. Так, нужно торопиться. Вообще-то уже почти восемь, и первая пара начнется через час, а мне доехать еще нужно. Поправляю шарф так, чтобы он не отвлекал меня этим запахом, надеясь, что на улице он будет не так сильно ощущаться. Выхожу из подъезда и тороплюсь в сторону остановки. Она тут недалеко, лишь за угол дома забежать и немного по аллее пройтись. Но вдруг, прямо за углом, я едва не наталкиваюсь на белую машину. И дело совсем не в том, что я зазевалась и не вижу, куда иду, а в том, что это водитель поехал в мою сторону. Вот же. Оступившись, я едва не роняю свой рюкзак. Пытаюсь обойти машину скорее, потому что уже вижу вдалеке нужный мне автобус. Нельзя опаздывать. Следующий через пятнадцать минут, а это очень ценное время с утра, когда спешишь. Можно и на метро, конечно, но я, признаться, боюсь. Одна ни разу не ездила. И только я собираюсь обогнуть нос наглой машины, как окно опускается, и за рулем я вижу Марка. «Веснушка, ты снова не отвечаешь на сообщения?» «Ой, я не видела». Хватаюсь за телефон в кармане, вытаскиваю и вижу, что действительно у меня пропущены десять минут назад и два сообщения от Марка в мессенджере. «Извини». «Садись!» Кивает на пассажирское место рядом с собой. Стопорюсь, глядя на него. Как-то это... Ну, как бы... В голове всплывают мамины наставления... Что с парнями надо осторожнее. Не стоит совершать необдуманных поступков. Ходить в гости к малознакомым, например, или садиться в машину. Так в голове и отложилось. В машину к парням нельзя. Точка. «Кира, мы опоздаем», напоминает о себе Марк. «Я лучше на автобусе». Показываю пальцем на остановку а у него на лице появляется искреннее недоумение. «Моя девушка не будет ездить на автобусе без крайней необходимости, Кира. Говорит серьезно. Так что садись и поехали». А когда видит, что я продолжаю нерешительно топтаться на месте, то, прищурившись, добавляет. «Или ты боишься?» «И совсем нет». Вздергиваю нос. «Еще чего. В трусихе записал меня. Я просто осторожная. Но все же я решаюсь. Мне кажется, ничего не случится, если я сяду в машину к Марку. Максимально уверенным шагом направляюсь к пассажирской двери, открываю ее и усаживаюсь на сиденье». «Попалась, малявка!» Слышу резкое сзади и аж подпрыгиваю на сиденье а в лицо бросается жар, и перед глазами вспыхивают неоном мамины слова. «Из цепких лапок Марка теперь не вырваться. О-хо-хо!» «Заткнись, Булка!» — осаживает друга, сидящего на заднем сидении Марк, а потом поворачивается ко мне. «Не бойся, Веснушка, у Булки больная фантазия». «Угу». Киваю, поёживаясь и прячась воротник пальто. «Пристегнись!» — кивает Марк и выворачивает руль обратно на трассу. Еду я, конечно же, молча. А о чём мне разговаривать с ними? Да и говорить-то не надо. Всё равно в полтовню этого Булкина и слова не вставить. Я стараюсь смотреть прямо в окно. Чувствую зудящее напряжение напоминающее, насколько я не в своей тарелке. А когда Марк останавливает автомобиль на университетской парковке, то и вовсе замечаю, что ладони становятся влажными. Что дальше? Решаюсь спросить Марка, а сама незаметно вытираю ладони о пальто. Дальше выходим и идем на пары, конечно. Улыбается Марк. Или ты хотела погулять? подмигивает. «Нет, конечно», — отвечаю сердито. «Как он мог подумать, что я прогульщица?» «Ну, тогда пошли». Он выходит из машины, пока я ковыряюсь с ремнем, пытаясь его отстегнуть. Обходит ее и открывает мою дверь. Сердце замирает. «Сейчас я выйду, и все увидят меня». «Меня?» вышедшую из машины Марка Постоленко. Как не рухнуть в обморок, не успев сделать и пары шагов? Я даже почти готова захлопнуть дверь обратно и попросить Марка отъехать подальше, а там я и сама добегу. Вздохнув, я вылезаю из машины, стараясь не пошатнуться на ватных ногах. Уши закладывает, в висках стучит пульс. Меня вдруг занимает вопрос, а есть ли в автомобильной аптечке Марка нашатырь? Потому что, когда он берет меня за руку, я точно готова хлопнуться в обморок. На нас смотрят. Не знаю, видит ли сталкерша Марка, но павианы точно замечают, и им уже впору придерживать свои челюсти. И другие студенты тоже смотрят. Все. Все они на нас смотрят. Это шоковая терапия для меня. Перегрузка всех систем. «Веснушка, у тебя рука ледяная», — говорит Марк, а до меня слова доносятся словно через слой ваты или через толщу воды. Замерзла. Отвечаю сдержанно и сама очень удивляюсь, что удалось ответить почти нормальным голосом, а не писком. Непорядок. Марк смотрит на меня. Иди сюда. И он приобнимает меня за плечи, притягивая к себе. Все. Финиш. О мой бог.